Милейший следователь и обычный доктор из местной больнички заскочили на минутку в морг, мельком глянули на бывших похонов, а потом вернулись в милицию и там перешли к осмотру вещей доков, ищесте на доказательств, найденных у трупов и около них. Повелив пальцах коричневые комочки плана, проверили его добротными мысленностью. по запаху определили длительность выдержки анаши, похвалили за высокое качество и честно поделили план между собой. С отвращением понюхали бутылку с остатками водки, и доктор сказал следователю склочным голосом. «Нажрутся всякого говна!» откинут в лавке, а ты потом возись с ней. М да, томально согласился следователь и закурил самокрутку. А где же теперь хорошую возьмёшь? Заходи вечерком, предложил доктор чистеньким ректификатом гостю. Точно оживился следователь. А я закуйся, образую, мы тут вчера реквизинули кое-чего. очень под стертишку пойдёт. Но была и другая, тайная версия гибели Паханова. Она напоминала горячечный бред сошедшего с ума от холода и постоянного недоедания маленького одинокого и очень побеждённого человечка, стремящегося все обычные и очень земные ситуации представить в невероятном и сказочном свете. Автором этой версии, напрочь опрокидывающей заключение судмедэксперта, был 11-летний Валерка, находившийся при паханах до последней секунды их жизни. Рассказал он это по страшному секрету, от дикие клятвы, от век свободы не видать, да могила бля буду. Рассказал только самым близким, самым проверенным своим корешам, спаянным между собой общими грехами, голодом и обделенностью. Забившись в угол барака на нижние нары, накрывшись старыми прохудившимися одеялами, небольшая Валеркина кодла слушала его, замирая от ужаса и не веря ни единому его слову. Ещё и ещё раз заставляли Валерку повторить свой рассказ о том, как мишка Поляков, художник из Ленинграда, одним взглядом убил Паханов. Если только крикнул ему Валерки пацан в сторону, и всё. И каждый раз Валерка заканчивал свой жуткий рассказ так: "На видать и меня тоже малость задело". Я когда очнулся, Очухался, глаза открыл, гляжу, Буфы дохлые, а Мишка сам на ногах еле держится, И меня вниз к конвойке стаскивает, И яблоко дает здоровенное, красное, Настоящий попор. Но ком служил свою службу из-за совести, из-за страх. Застех гораздо в большей степени, чем за свойст. Может быть только один он и жалел погибших паханов. Он от них имел много и поддачу, и порядок, и информацию, и продуктишки ворованные. И делал ко ней ему иногда тосклянских таскали. А кому? Ну что кому? Кум, он тоже человек, ты мне, я тебе, в смысле, я на тебя глаза закрою. Но уж и ты, изволь, сукин сын, помнить, кто я есть на самом деле. Не зарывайся. И не был бы он настоящим кумом, если бы у него даже в такой мелкой кодле, как Валеркина, не было бы своего человечка. А уж если имеешь дело с кумом, раз всякие там клятвы вроде век свободы не видать или могила забудь забудь навсегда и выкладывай всё как есть